Послушайте, сэр, ваши обворожительные женщине Нынче по дороге домой нагадали счастье и богатство Не бог весть, какое богатство Потому что если ее нареченный получит то место, на которое он надеется То у нас будет 150 фунтов в год Но это только сначала И даже если и потом денег не прибавится То я сумею обойтись и этим Но это еще не все, сэр Ей нагадали, что некий блондин очень маленький, как сказала гадалка, всегда будет находиться поблизости от обворожительной женщины. И в домике обворожительной женщины нарочно для него всегда будет приготовлен такой уютный уголок, какого еще не видно. Скажите-ка, сударь, как зовут этого блондина? А это не валет из карточной колоды? Да, валет у Илфер Дорогой папочка, обворожительная женщина ждет, что предсказание сбудется И что она станет гораздо лучше, чем была И маленький блондин тоже должен верить и ждать, что оно сбудется И говорить себе, когда его уж очень доймут, Берег близко Берег близко Что за прелесть! Этот валет у Илфер. А теперь, сударь, можете поцеловать обворожительную женщину Пока она не убежала от вас счастливая и благодарная Да, маленький блондин, счастливая и благодарная Спокойной ночи, папочка